— Все ясно, — выразительно протянул Олег и снова опустил глаза. — А расселение мое, случайно, не в президентских апартаментах? — Увы, — вздохнув, развел руками Зот Алексеевич, — президентские, к сожалению, уж были заняты за три месяца вперед. Пришлось довольствовать с обычным стандартом, но зато с видом на море. Ничего, потерпишь. — Ладно, куда деваться? — вещи были сокрушенно, — вздохнул Олег. — Потерплю. — Через силу от отвращение. Он, слегка прищурив глаза, пристально посмотрел на своего собеседника. — А вы тоже в Пиласе жить будете? — Да нет. Небрежно бросил собеседник. — Я буду жить в Луксоре вместе со всей остальной компанией. Это, в принципе, там же, на Копакабане, только ты в начале, а я в конце. — Тоже в одном из самых роскошных. Ну, поскромнее немного, раза в два. Это почему ж такая дискриминация старших товарищей, а как же там для рангах, иерархии? Так звезды и выпали, тоном философа стойко ответил старший товарищ. А у них, как известно, свое представление об иерархиях. Понятно. хмыкнув, выразительно протянул Иванов и после некоторой паузы резюмировал, так значит, насколько я понял, в Рио надо бояться только двух вещей: бандитов. И прибои больше никакие напасть вроде бы тут не грозят. Ну, почему же? Тут же проверка — это оптимистичное утверждение, не помнящий. А ты. Вечером они тамой как любят по пляжу с тайками дефилировать. Тебе, Аничкин, кстати, санкцию-то дал? На что санкцию? На грехопадение, естественно, вынуждены, как на неизбежную в море случайность. Ну? Ну вот, так что смотри, не промахнись, в смысле, не ошибись с адресом. Парень-то я, смотрю, вроде не промах. Ну и, естественно, мямян то мори. Помни, как говорится, обороне фон Триппербахи. Его неразлучных друзьях. Ну, насчет этого, насколько я в курсе власти Ри уже позаботились, в смысле, презервативы халявные раздавать будут? Местным трудящимся и гостям столицы заготовлено, по слухам, аж десять миллионов экземпляров. Кто-то же подсчитал, это в среднем выйдет по десять штук в сутки на одну пару работоспособного населения. — Ну, — снова развел руками Зот Алексеевич, — в таком случае, юноша, я за вас спокоен. Заметив выскользнувший у его молодого спутника из-под рукава легкого кремового пиджака золотистый ободок Патек Филиппа, он слегка кивнул в его направлении. — Сколько там у нас натикало? — Не пора, Леша, потихонечку начать терять высоту. — Семь пятнадцать, — ответил спутник, повернув к себе запястье. — Это точное время? — В смысле? — Да это анекдот такой есть авиационный, не знаешь? — Нет. Подлетает самолет к Тюриху. Пилот запрашивает у диспетчера точное время в аэропорту. Тот спрашивает. — А какой авиалинии принадлежит самолет? Пилот ему. А какая разница? — Диспетчер. — Большая. Если вы на Свисер, то семь часов пятнадцать минут сорок две секунды. Если на Аэр-Франс, то семь пятнадцать. А если на Аэрофлоте, то сегодня суббота. Услышав в ответ легкий одобрительный смешок, рассказчик продолжил. — А вот еще уже про военную авиацию. Взлетает дальний стратегический бомбардировщик. Командир корабля. — Шторман, карты взял? — Шторман. — Так точно, две колоды. Командир. — Ну, вот опять по пачке беломора курс держать придется. — Да, — повторно усмехнулся Иванов. — Тоже хороший анекдот в жанре критического реализма. Типичные характеры в типичных обстоятельствах. И самое удивительное, что при всем этом, что раньше, что сейчас, и летчики наши, и самолеты по-прежнему лучшие в мире. А что здесь удивительно Это же известная формула. В России невозможно только то, что возможно везде, зато у нас, возможно, много, и что больше уж нигде невозможно. Да, снова протянул Олег, но на этот раз уже задумчивый и без улыбки. Парадокс. Я вот в этой связи, Зот Алексеевич, давно хотел задать вам один вопрос. По поводу... По поводу самолетов. Каких самолетов? Сушек? Сушек, мигов всех, да. Не только самолет, вообще вооружение. А что такое? — Ну вот мы его все продаем, продаем, то одному, то другому, то третьему. Стараемся объемы увеличивать, расширять рынки, искать новых покупателей. А потом в один прекрасный момент кто-нибудь из них возьмет, да, и повернет его против нас самих, а то и все с копом. — Такое ощущение, будто сами свой собственный огород минируем, с зарядами замедленного действия, вам не кажется? — Хороший вопрос, — кривовато усмехнулся Зот Алексеевич. И такой непростой. Я тоже над этим долго думал. Понимаешь, Олежик, чем дольше я живу на свете, тем больше человечество напоминает мне детей. Взрослых детей, которые постоянно играют в какие-то игры. Прежде всего, конечно, в политику. Самая соблазнительная игра. Иногда в войну, что тоже очень захватывает, и играют. Но и окружают себя всяческими игрушками. Под игрушками я в данном случае подразумеваю все то лишнее, что они не служат непосредственным человеческим потребностям насущным. А нужно нам только лишь ради забавы, ну, или удовлетворения, собственного тщеславия и дешевого, а больше не Это дворцы разные, многокомнатные, вместо простого функционального дома. Целый парк каких-то лимудинов навороченных, вместо одной достойной и качественной машины частные собрания картин, дорогостоящих и прочих произведений, и даже личные футбольные команды. Ну и оружие тоже, разумеется, тоже относится к таким игрушкам. Причем к таким весьма популярным. Частные лица собирают коллекции ружей, сабель, ножей. У государства, естественно, запрос уж совершенно иных масштабов, но суть, в общем-то, примерно та же. Это не значит, что не все хотят когда-нибудь в один прекрасный момент употребить оружие по его прямому назначению. В современном мире, как показывают последние события, затевать войны — дело довольно хлопотное и опасное, особенно если ты не какая-нибудь сверхдержава. Поэтому государства накапливают оружие, по большей части, не потому, что не хотят реально применить его на деле, а скорее для того, чтобы просто попугать соседей. Ближних и дальних, продемонстрировать свою силу, мощь, амбиции, финансовые возможности. Ну и в конечном итоге самим на них полюбоваться. Но игрушки ведь быстро надоедают. Гораздо быстрее, чем что-либо остальное. Надоедают, устаревают, не только физически, но главным образом морально. Хочется других. И поновее, и покруче. Это значит, что спрос на оружие был, есть и всегда будет. В мире есть продавцы оружия и есть его покупатели. Мы продавцы. Если мы перестанем его продавать, что тогда? Произойдет всеобщее массовое разоружение? Как бы не так. Просто сразу найдутся новые продавцы. Свято мест пуст не бывает. А нам что ж тогда делать остается? Копить для себя и сидеть потом на своих запасах? Значит, согласись, тупик. Сразу вопрос, зачем такое количество? Куда его девать? Назад? На переплавку? А с производством как быть? Останавливать? Закрывать? То есть сначала целую отрасль загубим, отлаженную, а потом окажется, что и самим себя уж защитить нечем будет. Но это значит все тогда, россия Маршка. Сразу поднимай лапки и заказывай Никиду. Задавят страну окончательно, задавят и разорвут на часть, на жалкие маленькие кусочки. Ведь если смотреть в корень, производство оружия и торговли — это не просто какой-то там прибыльный бизнес. Это ж по сути вопрос нашего выживания, как сказали бы ученые люди нашего места и роли в современном мире, поскольку... В конечном итоге и деньги от продажи вооружения и боевой техники идут прежде всего на их же модернизацию и создание новых образцов. Таким образом, продав кому-то новое оружие, мы на вырученные деньги можем произвести уже оружие новейшее и тем самым превратить купленные у нас ранее образцы из новых в уставившей. То есть каждый раз подниматься хоть на одну ступеньку, но выше. Всех! наших идущих по пятам преследователей. Понимаешь, какая тут выходит диалектика? — значит получается самая элементарная гонка. Мы от них, а не за нами. Гонка. Гонка. И она рано или поздно приведет к катастрофе. Не помнящий, слегка поморщившись, повел головой. — Вопрос дискуссионный. До сих пор же не привела, хотя мир уже больше полувека живет и с ядерной бомбой, и с термоядерной, и даже нейтронную изобретал, и космическое оружие, и четок не выдумывал. Ну и что это доказывает? Что доказывает-то? Конечно, как показывает история, нет такой глупости, на которую не был бы способен род людской, но все же у него есть еще такая великая штука, как инстинкт самосохранения который, надо полагать, все-таки не позволит ему сделать глупость окончательную и непоправимую. А если все-таки позволит? Ну, тогда, значит, не судьба. И здесь виноват будет уж не только человечество. И в первую очередь, наверное, не столько. А кто? Всевышний, который сочтет необходимым, каким-то одному ему известным соображениям, эту катастрофу допустить. Зот Алексеевич, зафиксировав явно немажорную сосредоточенность, с которой его сосед погрузил свой взор в растекшуюся стеклом иллюминатора «Голубую безбрежность», решил сменить тональность их разговора. — Но что-то мы на какую-то с тобой тему вышли, прямо, надо сказать, нерадостную. — А в пути, особенно в полете, о грустном мне рекомендуется. Сознание ведь, как в последнее время у нас установили, развенчав теорию марксизма-ленинизма, определяет бытия. То есть... Мысли о негативном, и тем более слова, преобразуются во что? Во что? В негативную энергию разрушительную. да же сами, по сути, и есть та энергия, которая в конечном итоге обращается против того, кто я породил. Непомнящий посмотрел на соседа, продолжающего пребывать в состоянии задумчивости, и в глазах воблеснули искорки в улыбке. — Что, не согласен? — Но почему? — пожал плечами сосед. «Согласен. Ну, а коли согласен, тогда выруливая на более веселую тематику, давай, что ли, тоже какой-нибудь анекдот?» Уже в открытую за три «Твоя очередь. Анекдот!» По всей видимости, не ожидав подобного предложения, немного удивленно протянул Олег и машинально потер свой покрытый пижонской трехдневной щетиной, потому что весьма колючий подбородок. «Да я даже не знаю» а вот тоже кстати авиационный ну ну подался чуть вперед его старший товарищ как винни пух пятачка в авиации устраивал знаете нет ну короче винний пух спрашивает пятачка пятачок хочешь в аэрофлот пойти работать могу устроить на самолетах летать будешь тому, конечно хочу а кем бортпроводником нет борт инженером да нет же а кем — Борт питанием. Старший товарищ после некоторой паузы коротко откашлялся. — Да, действительно, авиационный. Правда, уж буквально через секунду, после того, как самолет сделал небольшой, но все равно достаточно ощутимый крен на правый борт, он, слегка перегнувшись из своего сидящего ближе к окну соседа, бросил быстрый взгляд в иллюминатор. Так, пошли на снижение. Теперь все, внимание, вниз. и здесь тоже такой же где уже живописный. — Красивее, чем при взлете? спросил тоже уже к стеклу сосед. — Но это трудно судить, смотря на чей вкус. Он другой тут, совсем другой. И действительно, уже буквально через несколько минут, внизу, под крылом лайнера, чуть впереди, по курсу его движения, взглядом пассажиров, мгновенно словно по команде очнувшихся от утренней полудремы, и с восторженным щебетанием, — вытянувших свои шеи в сторону круглых окошек, открылось завораживающее зрелище, абсолютно не похожее на четкие симметричные контуры распластавшего свои крылья города птицы, покинутого ими около полутора часов назад. Сейчас под ними рассыпалась причутливая извилистая цепь высоких скалистых холмов, поросших изумрудными субтропическими лесами и кажущихся с этой высоты широко расставленными пальцами гигантской человеческой руки. Среди этих холмов, утопая в зелени, поблескивали в лучах восходящего утреннего солнца переплетающиеся тоненькие серпантины дорог и крыши домов, скученных в единое хаотическое месиво микроскопических хибарок на севере и спичных коробок современных высотных зданий в районах вплотную приближающихся к изломанной береговой линии которую изящно оттарачивала нескончаемое золотисто и кайма городских пляжей, сливающихся с бирюзовой гладью живописного подковообразного залива, густо усыпанного мелкой кокосовой стружкой яхт, катеров и прочих совсем уже неразличимых плавсредств. Так, ну что, начинаем по ходу действия узнавать знакомые достопримечательности. — услышал Олег из-за плеча голос своего соседа. — К поездке, я так полагаю, готовился? — Ну, так, более-менее, — не очень уверенно ответил Олег. — Я, честно говоря, не думал, что здесь такая большая бухта, глубокая. Мне казалось почему-то, что город, он прямо возле океана лежит. — Так он и лежит частично. — он посмотри, там дальше, справа за мысом, южная часть. И все основные пляжи, в том числе и наша... Копа кабана, они прямо на океан выходят. Но порт весь без бухты существовать не может, верно? Ему спокойные воды нужны. Потом видишь, как тут все. Уже здесь, внутри, вдоль заливчика, вытянулось, и с этой, вон с той стороны. Видишь, там, слева. Вижу. Ого! А это что такое? Это такой мост? Да, между прочим, третий в мире по протяженности. Больше тринадцать километров в длину. Соединяет центральную честь города с предместьев, Нитерой называется, а все-то бережье Коста-ду-Сул. Солнечный берег, точно. А мост сам как называется? Мосто. Вообще-то он официально в честь президента какого-то назван, но все его просто тоже Нитерой кличут. А ты посмотри, насколько он сократил расстояние то ведь раньше приходилось вдоль всего побережья такой крюк делать, чтобы на ту сторону, бог, добраться. Ну, а вот это что за блюдц? такое зеленое? Вон, справа уж почти пролетели. Маракана. Маракана — один из крупнейших в мире футбольных стадионов, вмещает сто восемьдесят тысяч зрителей. Правильно, а вот уж прямо под нами, а? Незнакомая фигурка. Олег, устремив взор в указанном направлении, увидел наконец то, что он прежде десятки раз в разных ракурсах и масштабах мог созерцать на многочисленных глянцевых рекламных проспектах и открытках, и был же в состоянии, закрыв глаза воочию представить себе в самых мельчайших подробностях. На маленьком пятачке вершины покрытого зеленой чещевой горного массива, на черном цилиндрическом постаменте, стояла серая каменная фигура, вниз, вниз до самых пят туники, и, раскинув в сторону руки, слонба от всех ведомых и неведомых напасти лежащую у ног — Христос! — улыбнулся молодой оперработник. — Он отсюда сверху тоже таким маленьким, кажется, хотя на самом деле сорок метров в высоту, я читал, нет? — Тридцать восемь, если быть до конца точным. — Размах рук тридцать. Там внутри в руках даже тоннель специальный проложен. Можно передвигаться. — Да, здорово. А сама гора корковаду называется, да? Корковаду. В португальском в этом случае «О» на конце, как «У» читается. — вы португальский знаете? — Ой, — махнул рукой не непомнящий, — через пень-колоду. В Анголии в свое время за два года поднатаскался. И здесь уже периодически, в ходе своих... Кратковременных вспоминаю, что удается. Но чтобы так специально по учебник не учил. А Ванголи это когда с интересом посмотрел на него Иванов. Есть не секрет. Ну какие же у меня от вас мог быть сотни секреты? В анголе то это в самые жаркие годы. 75-й, 76-й, когда республику там сначала провозгласили. После апрельской революции португальской. Ну да а потом юаровцам и унитовцам первый раз хорошенько по шее давали. Понятно. Коротко, но весьма многозначительным тоном прокомментировал услышанный Олег и снова устремил свой взор вниз, на панораму проплывающего под ними города. А что вообще значит курковаду? Горбун. Горбун — это дословно? Ну да. Странно. Что странно? Ну вот, во французском горбун, например, совсем по-другому. И как же? Осчу. Абсолютно ничего общего, хотя бы вроде близкие языки и одна группа. Ну, значит, не такие уж и близкие. А вот в испанском горбун тоже Корковадо, только уж со на конце, как положено. Вы испанский тоже знаете? Ну, это уже учил. И на практике, и за парты. И где ж на практике? Есть не секрет? Есть не секрет. — Да в разных местах понемножку. Все отсюда не очень далеко, но в основном-то, конечно, на Кубе, там уж продолжительно и капитально. — А на Кубе — это когда? До, ангола или после? — И до, и после. А до, случайно, не во время Карибского кризиса? — Да нет, не во время, — улыбнулся Зад Алексеевич. — В те годы еще слишком зелен был для заморских подвигов. Да ты вниз, вниз смотри, все ж пропустишь. Когда еще зрелище такое увидишь, он гляди. Сахарная голова. Еще одна визитная карточка. Где? Ну вот, слонат я и не приметил. Да вон же, вон, на мысе, из -за горы, шишка и осы торчит. Это вот и есть сахарная голова. Ну да, а ты ее как себе представлял? А я почему-то думал, она такая, какого-то белого оттенка или, в крайнем случае, светло-серого. От слова сахар? Ну да, ага, она, оказывается, совсем другая ассоциация, с формой, связанной не с светом. Оказывается, а вы в Египте случайно не бывали в Каире? Случайно бывал. А что? Посмотрите. Сейчас голова эта и гора перед ней, вернее, за ней. Перед нами сзади фигуру сфинкса напоминает, нет? Ну, что-то есть. Макошка, слишком вытянутая и острая. Ну да. А что это мы куда-то дальше летим? На разворот сейчас пойдем. С моря на посадку заходить будем аэродром спрям под нами, тоже на мысе возле самого берега. Так что, дружище, зачепляй свои постромки. Команду уж минут пять назад дали. Похоже, вроде долетели. Удовлетворенно вздохнув, Азот Алексеевич защелкнул в квадратной металлической пряжке второй конец своего пояса безопасности и, опустив затылок на подголовник уже приведенного в вертикальное положение кресла, умиротворенно смежил веки. Олег Иванов после небольшой паузы повторил действие своего спутника, правда, закрывать глаза не стал, а, наоборот, повернув голову направо, снова устремил их в вал иллюминатора, в надежде запечатлеть напоследок хотя бы маленький фрагмент неповторимой панорамы этого необыкновенного, всегда какого-то сказочно далекого и вот теперь так невообразимо близкого города.